Машина пронзительно свистнула, вагоны дернулись с места, затем локомотив тяжело ухнул одним клубом густого пара, и поезд тронулся. В толпе провожающих опять раздалось рыдание, молитвы и причитающие возгласы. Несколько десятков рук поднялось в воздухе, крестя и благословляя идущих в далекое странствование а там в вагонах, едва лишь тронулась машина, раздалась забубенная залихватская арестанская песня. «Гей, запевала! Облачко, валяй! Пробычка, валяй!» весело скомандовал Дрожин. И Кузьма Облако, приложив ладонь к уху, затянул тоненькой, дрожащей и разливчатой фистулой. «Не по промыслам заводы завели». По загумению бычка провели, и вслед за этим весь хор подхватил нестройными голосами: На бычке-то не бычачья шерсть, на бычке-то зеленой кафтан, оболочка шелковая, рукавчики барановые, за них денежки не даденные, ай жги жги жги поджигай поджигай, за них денежки не даденные. Мы поедем в Китай-город гулять, мы закупим да на рубль шилку, да совьем-то веревочку, не танку малу а борочку. Мяснички наши похаживают, на бычка-бычка поглядывают. Уж что ж это за бычатинка, молодая коровятинка, не печется, не жарится, только шкурка подымается. Ай жги-жги-жги, поджигай-поджигай, только шкурка. Подымается. «Валяй, облачко, валяй, рассучий кот, так, чтобы все нутро выворачивало, чтобы перцем жгло!» — ободрительно кричал Дрожин в каком-то своеобразном экстазе, возбужденном звуками этой песни, которой почти целый вагон принимал живое участие. Хоть и нестройно выходило, да, зато звуки вырывались прямо из сердца, щемящего тоской и злобой, которая от этого завывания бросалась в какую-то забубенно лихую жуткую отчаянность. Не было водки, чтобы затопить в ней каторжное горе, и оно поневоле топилось в каторжной песне. И снова раздался ухорский фальцет Кузьмы облака. Где не взялся тут Кирюшкин брат? Он схватил ли требушинки Шмат? Завязали бычку руки назад, положили по над лавкой лежать. Уж вы люди, вы люди мои, да вы людишки незадачливые. Ах, зачем вам было сказывать и разговоры разговаривать? Ай, жги, жги, жги, поджигай, поджигай разговоры разговаривайте. Таким-то первым приветом будущие каторжники встречали свою темную будущность.